Глава 1876. Гана, святая леди. «Не трогай меня! Я, я...» Гунь-А была молода и начала вся трястись. Хан Сень погладил ее по щеке, и та оказалась удивительно мягкой и гладкой. Затем он убрал руку и сказал, «Не волнуйся. Меня не интересуют существа, которые не могут вытянуть ноги. Я не могу позволить, чтобы другие тебя увидели, вот и все». Так что пока ты будешь оставаться здесь, когда мы доберемся до узкой Луны, ты сможешь спать где захочешь. После этого Хан Сень закрыл глаза и уснул. В конце концов, она поняла, что парень действительно хотел просто отдохнуть. Наконец Гуньа почувствовала облегчение, но той ночью она поняла, что не может заснуть. Девушка лежала без сна, думая о самых разных вещах. Все произошло слишком быстро. Сама девушка была похищена Хансенем, остальные члены ее семьи и расы были выставлены на аукцион. Думая о том, что семья и ее собственная судьба находятся в руках других, гунь А заплакала. На следующее утро Хансень проснулся и увидел, что девушка смотрит на него невероятно красными глазами. Он нахмурился и спросил, «Почему ты так смотришь на меня?» — Я ничего не сделал. Хансень надеялся, что Гунь-А станет хорошей работницей на его планете затмения. Он не хотел, чтобы между ними были неприятные отношения. — Ты действительно просто хочешь нанять меня? — быстро моргая спросила Гунь-А. Ей очень хотелось узнать побольше об этом парне. — А для чего еще ты мне можешь понадобиться? Я не интересуюсь обладателями ксеногенных генов. Хансень встал, игнорируя красные глаза Гунь-А. «Ты собираешься на аукцион?» — спросила девушка. «Да». Хансень не собирался ничего скрывать. Гунь-А стиснула зубы и сказала. «Давай договоримся. Если ты купишь одну гану, я буду подчиняться тебе без вопросов. Я буду усердно работать на тебя на узкой луне». «Это кажется хорошей сделкой, но у меня нет средств». «Я иду туда только для галочки. Я никого не планирую покупать. Ты же знаешь, что ганы дорогие, не так ли? Аукцион будет сумасшедшим. Люди будут тратить большие суммы». Парень пожал плечами. «У меня есть один вариант», — немного подумав, сказала Гунь А. Хан Сень посмотрел на нее и ответил. «Ну, «Тогда рассказывай. Если это не слишком сложно, я могу принять твое предложение». Герцогиня Ледяная Птица и Хансень отправились на аукцион. Он проходил в красивом дворце, куда ганы ходили молиться. Теперь он превратился в аукционный дом по продаже ганов. Увидев статую ганы, Хансень вздохнул и подумал, «Похоже, молиться Богу бесполезно. Полагаю, он помогает тем, кто помогает себе сам». На аукционе было много представителей элиты, и все они сидели за столиками, ни один из них не выглядел слабым. «Приветствую вас!» Герцогиня-ледяная птица подвела Хансеня к золотому нефритовому королю. Золотой нефритовый король был красивым парнем, а его шерсть была полностью золотой. Он выглядел очень благородным, почти как святое божество. Кроме того, Хансеню он показался довольно знакомым. Немного подумав, юноша вспомнил, что граф Ребейт, которого он победил на фестивале лунного бога, выглядел очень похожим. «Ты ученик королевы ножа?» — золотые глаза золотого нефритового короля уставились на него. «Да, приятно познакомиться, сэр», — вежливо ответил хан Сень. «Он не хотел обижать золотого нефритового короля». Если он действительно хотел купить Гану, ему нужна была сила золотого нефритового короля, чтобы сделать это. Власть Хансеня и герцогини ледяной птицы была незначительной. Даже если они смогут купить Гану, их легко могут ограбить. Золотой нефритовый король кивнул и сказал: Найдите место и присаживайтесь. Хорошо, Хансень и герцогиня ледяная птица ответили одновременно а затем они нашли стол со свободными местами. Рядом со столом золотого нефритового короля было место, но он не пригласил их сесть рядом с ним. В результате они этого не сделали. Хансень окунул палец в стакан с водой и начал писать на столе. «Этот златоухий граф и тот на фестивале Луны, они связаны?» Герцогиня-ледяная птица прочитала и написала ответ 17 семнадцатый сын золотого нефритового короля. — Это нехорошо. Если с нами здесь что-то случится, ты думаешь, он нам поможет? Хан Сень почувствовал себя подавленным. — Сложно сказать. У золотого нефритового короля много детей, но он любит Гаудзи больше остальных. После того, как ты победил Гаудзи таким образом, неудивительно, что он расстроен этим. С учетом всех обстоятельств, «Лучше всего нам не ввязываться в неприятности». Герцогиня-ледяная птица закончила писать. Хан Сень вздохнул и подумал, «Я тоже не хочу проблем, но если я не куплю эту гану, гунь-а никогда не будет мне подчиняться. Мне нужно что-то придумать». Через несколько минут аукционный зал был переполнен людьми. Многие из Као были заняты обслуживанием людей, пришедших на аукцион. Любой из присутствующих королей, вероятно, мог убить каждую Као, так что никаких правил не требовалось. Была Као, похожая на Дзия, и она поднялась на сцену. На самом деле Хан Сень не видел различий между Као. Для него все они выглядели одинаково. Их груди были похожи на баскетбольные мячи, а самые маленькие были похожи на футбольный мяч. «Разве у них нет мужчин?» — подумал Хансень. После того, как Као сказала несколько слов, они вывели Гану, закованную в цепи. После краткого рассказа о личности Ганы начались торги. Короли волновались, надеясь, что никто не сможет перебить их ставку. Они позволяют подчиненным объявлять за них свои ставки. Вскоре первая Гана была куплена по высокой цене, а затем их продавали одну за другой. Золотой нефритовый король позволил герцогу называть его цену, но пока ему не удалось никого купить. Хансень почувствовал, что что-то не так. Ганам относились как к товару, но они выглядели слишком спокойными. Взрослые и даже дети не пролили ни единой слезинки, они спокойно позволяли себя продать. Не было никакого сопротивления и после того, как их покупали, они спокойно стояли рядом со своими покупателями. Что-то не так. Хансень оглянулся, но не увидел ничего необычного. Следующей собирались продать Гану святую леди. Ее представила женщина с коровьей головой, а затем ее вывели. Когда Хансень увидел ее, то был в шоке. Девушка выглядела в точности как Гуня А. У нее было нежное лицо с белой кожей, ее талия была очень тонкой, а груди — огромными, и она была похожа на гунеа. Глава 1877. Небесное чистилище. Каждый должен знать, что фармацевтические таланты ганов связаны с их силой. Чем чище их кровь, тем сильнее становится их лекарство». Эта святая леди не из королевской семьи, но ее кровь настолько чиста, насколько это возможно. Она, несомненно, лучшая из всех ганов. Ее стартовая цена продолжала говорить Као. Люди вокруг начали выкрикивать свои ставки, что раздражало аукционистов. Шум шокировал хан Сеня. Осталось всего несколько десятков ганов, ожидающих продажи. Это оказывало давление на участников торгов, которые еще не смогли никого купить. Перед ними была святая леди, которую все хотели заполучить. Золотой нефритовый король не был слишком активным во время прошлой продажи. Похоже, он ждал ганус с чистой кровью. Хансень, увидев женщину на сцене, стал выглядеть ужасно встревоженным. Девушка была прикована цепью, а её змеиный хвост был жёстким. Она могла стоять на нём и не падать. Она выглядела совершенно бесстрастной. Её глаза были закрыты, и хорошо были видны длинные ресницы. Её красивые губы задрожали. Она выглядела так, будто была монахиней, которая усердно молилась. Даже шум вокруг Ганы не мог изменить её выражение лица. «Что-то не так!» Хан Сень снова огляделся. Все купленные ганы делали то же самое, они закрыли глаза и были в процессе молитвы. Независимо от того, как бы Хан Сень не смотрел на них, казалось, что они действительно молятся. Об этом свидетельствовало даже то, как они двигали губами, их голоса были тихими, и парень их почти не слышал. Однако они не использовали общий язык, поэтому Хан Сень все равно не знал, что они говорят. «Король, ганы что-то бормочут. Что они делают?» Хансень обратился к золотому нефритовому королю. Он очень нервничал из-за всего этого. Золотой нефритовый король посмотрел на ганов и ответил. «Это язык ганов. Они молят о помощи своего бога». Если бы их элита была здесь, их молитвы действительно смогли бы помочь, но их элита давно предала ганов, и они вряд ли откликнутся на мольбы. После этого золотой нефритовый король стал игнорировать парня и продолжил делать ставки. Многие короли были элитой, поэтому они были бесстрашны. Хотя существовала опасность, они не останавливались. Сначала они собирались захватить все ресурсы, которые смогут. Хансень не был таким сильным и боялся того, что могло произойти. Услышав слова золотого нефритового короля, юноша еще больше начал нервничать. — Герцогиня-ледяная птица, пойдем, — сказал Хансень, вставая. «Почему — Почему? Герцогиня-ледяная птица почувствовала, что что-то не так, хотя она ничего не могла понять. У Хансеня не было времени на объяснение. Он начал уходить и сказал, «Здесь неудобно. Пойдем, я потом расскажу, ладно?» Герцогиня Ледяная Птица была сбита с толку, но она все же встала и последовала за Хансенем из зала. Однако прежде чем они вышли на улицу, Ганна на сцене повысила голос. Она бесстрастно воскликнула. «Сердца, подобные стеклу, тела, подобные зеркалам, падают в ад и превращаются в пыль. Если в сердце есть небеса, только тогда ты будешь свободен». «Если в сердце есть небеса, только тогда ты будешь свободен». Все молящиеся ганы начали открывать глаза. Их голоса гудели по всему залу. «Замолкни!» — Као ударила одной из девушек. Она не пыталась избежать удара и позволила кнуту ударить ее, — Прекрасное лицо Ганы было испорчено красным следом. Пострадавшая девушка проигнорировала удар и продолжила говорить. — Я же сказала тебе заткнуться, не так ли? Охранница Као снова ударила ее. На белоснежной коже Ганы появилась еще одна красная полоса, из которой потекла кровь. Однако леди по-прежнему сохраняла свой святой вид. Она продолжала говорить с другими ганами, не заботясь о полученных ранах. Казалось, что это вовсе не ее били. Короли, вроде золотого нефритового короля, теперь начинали чувствовать, что что-то действительно не так, однако, думая, что они сильны, все не верили, что у них есть причина отступать. Самая сильная гана была не выше герцога, поэтому они не думали, что им нужно бояться. Также никто не собирался отказываться от тех ган, которых они уже купили. Внезапно статуя в зале зашумела. Статуя треснула, и трещины начали распространяться по всей статуе. Вскоре от статуи отвалился большой каменный кусок. За ним последовал еще один, еще, еще. Когда камни рассыпались, внутри статуи показалось нечто золотое. «Внутри статуи, Ганы, что-то есть!» Все были потрясены, глядя на статую. На статуе было слишком много трещин, и в конце концов она разбилась, как стекло. Теперь все увидели, что внутри была золотая статуя. Эта статуя богини Ганов тоже была похожа на гунь-а, как и девушка на сцене. Змеиный хвост ожившей статуи медленно начал двигаться». Из-под пола стали подниматься бесчисленные кривые руки. Они были похожи на демонические руки из ада. Богиня не смотрела на пол, она подняла руку и посмотрела в небо. Сейчас она казалась святой. Увидев эту странную статую Ганы, золотой нефритовый король и остальные были ошеломлены. Один герцог был так напуган, что закричал — — Небесное Чистилище! Это божественный предмет Ганов! Почему он здесь? — Убейте Ганов! Мы не можем позволить им активировать Небесное Чистилище! — крикнул какой-то благородный. Некоторые начали убегать, но было уже поздно. Небо над залом засияло золотым светом, стало невозможно увидеть звезды или галактику над головой. Место погрузилось в полную темноту. Машины остановились. Небо над головой было ярким, но его свет не достигал земли. Зал освещала только золотая статуя Ганы. В остальных местах стало темно. Это напоминало ад. Кто-то вытащил оружие и убил Гану, стоящую рядом с ним. Но когда Гана умерла, ее свет был поглощен статуей. И когда это произошло, весь мир стал еще темнее». «Идиоты! Не убивайте их! Они приносят себя в жертву!» Холодно крикнул король. Снаружи послышались ужасные крики. Као извне ворвалась в зал, но большая часть ее тела уже была оторвана. Она еще немного поборолась и умерла. Глава 1878. Зал, окутанный смертью. «И что с того, что это божественный предмет?» «Что они на самом деле смогут сделать без Бога, который мог бы управлять им?» Спросил король жестким голосом. Его тело выглядело очень ярким. Он вывел своих подчиненных Игану за пределы зала. Его божественные лучи прорывались сквозь тьму, освещая окрестности. Благородные, работавшие на него, последовали за ним. Они шли сквозь тьму, желая вернуться на свои корабли». Но прежде чем они успели отойти, странные руки начали подниматься из земли. Они схватили тех, кто шел, и даже Гану. Король использовал свой божественный свет. Он отрезал странные руки, но он был единственным, кто мог защитить себя. Герцоги не могли сопротивляться рукам, и их стало затягивать под землю. Когда руки схватили их, они поняли, что земля под ними превратилась в грязь. Более слабых тут же затащили, и они скрылись под землей. Какое-то время герцоги боролись, но им не хватало сил. Вскоре их постигла та же участь. Кто-то попробовал взлететь, но золотой свет опустился с неба и схватил того, кто летел, а затем его подняли за облака. Не было слышно ни звука, этот человек просто исчез. Короля не могли уничтожить, но он мало заботился о своих подчиненных. Он выбрался живым, но вместе с ним выжили только двое подчиненных. Десять человек, которые ранее следовали за ним, были поглощены. Несколько королей, оставшихся в зале, выглядели ужасно. Они знали, что божественные предметы страшны, и раньше они слышали о небесном чистилище, но они не ожидали, что это может быть настолько мощно. Даже бойцы класса короля не могли справиться с божественной элитой. Шансы на то, что обычный благородный сможет выбраться, были практически нулевыми. Герцоги не могли убежать, а королей было немного. Похоже, что большинство обслуживающего персонала скоро умрет. Увидев, что статуя Золотой Ганы светится все ярче и ярче, некоторые короли сделали свой ход. Вместе со своими подчиненными они пошли сквозь тьму. Они оставляли купленных ганов, зная, что они, вероятно, не смогут позаботиться о них, несмотря на их силу. Небесное чистилище будет только становиться сильнее, поэтому даже элита класса короля не желала оставаться здесь. Сейчас они могли избежать смерти, но трудно было сказать, смогут ли они сделать это позже. Золотой нефритовый король пока не сказал ни слова, но даже ему не терпелось убежать отсюда. Со своими двумя герцогами он выбежал наружу. Он сказал, что герцогиня ледяная птица и хансень могут последовать за ними, но если с ними что-нибудь случится, он и глазом не моргнет. «Мы должны бежать!» Герцогиня ледяная птица стиснула зубы. Она знала, что может умереть, следуя за золотым нефритовым королем, Но остаться здесь было бы смертным приговором. «Почему они сразу не активировали статую? Разве несколько королей не могут объединиться, чтобы подавить божественный предмет?» — спросил Хан Сень у герцогини ледяной птицы. «Если бы они могли, думаешь, они стали бы убегать?» Пока женщина отвечала, золотой нефритовый король уже отбежал на большое расстояние. Если она собиралась бежать, то нужно было действовать либо сейчас, либо никогда. Лицо герцогини ледяной птицы помрачнело, когда золотой нефритовый король еще больше удалился. «Наш единственный шанс упущен!» «Может быть и нет. В этом зале все в порядке», — сказал хан Сень, глядя на оставшихся людей. «В зале все еще были люди. Ганы, Као и несколько благородных, которые не подчинялись королям. Благородные, пришедшие с королями, уже сбежали, но они почти все были убиты». Короли не смогли позаботиться о своих подчиненных. «Черт! Говори! Как нам остановить это? Если ты мне не скажешь, я тебя убью!» Благородные начали угрожать ганам, которых они купили. Один герцог схватил гану и ударил ее. Лицо женщины тут же опухло. «Можешь убить меня прямо сейчас», — сказала женщина гана, но в ее словах не было гнева. «Смерть не обязательно будет быстрой. Если ты не скажешь мне правду, тебя будет ждать судьба хуже простой смерти». Герцог был в ярости. Он схватил ее за руку и оторвал кусок плоти. Другие благородные также требовали, чтобы ганы сказали, что делать. Все хотели найти способ выбраться оттуда. «Глупые люди! Если бы ганы могли остановить это, короли не ушли бы!» Герцогиня ледяная птица нахмурилась. Хансень покачал головой и ничего не сказал. Гана не выдержала пыток и закричала: "Все здесь уже мертвы. Небесное чистилище активировано, и остановить это невозможно, все умрут. Ганы лучше умрут, чем станут чьими-то рабами, но вы уже мечтали". В зале царил хаос. Хансень выглянул наружу и заметил, что короли уже отошли довольно далеко. Было почти не видно их огни, вокруг все погрузилось во тьму. «Герцогиня ледяная птица! Давайте возьмем с собой леди Гану. Возможно, есть шанс, что мы сумеем выжить!» Хансень подошел к девушке Гане. Герцог мучил ее. Хансень попытался атаковать герцога сзади. Парень был очень зол, но герцоги были герцогами, и они были быстрыми. Ему удалось увернуться от ножа Хансеня. Увидев, что парень был таким слабым, герцог предположил, что нападавший, вероятно, был бароном или виконтом, и мужчина рассердился еще больше. Теперь он хотел убить Хансеня. Именно тогда герцогиня Ледяная Птица встала перед Хансенем, глядя на герцога. Она не думала, что есть выход из этого положения, но понимала, что девушка Гана должна что-то знать». «Если она будет с ними, то, возможно, у них действительно появится шанс». «Герцогиня-ледяная птица! Что это значит?» — сердито спросил герцог. «Ничего такого, он ученик моей хозяйки, пока я рядом, никто не сможет прикоснуться к нему», — холодно ответила герцогиня-ледяная птица. «Черт! Ты видишь, что происходит? Какая разница, кто ты? Верни мне Гану, иначе я причиню тебе вред». Холодно выкрикнул герцог. «Можешь попробовать». Говоря это, герцогиня-ледяная птица начала создавать ледяную ауру. Она быстро превратилась в ледяного феникса, защищая себя. Хансень применил лекарство к ранам девушки Ганы и спросил ее, «Ты в порядке?» Тебе не нужно притворяться милым, чтобы я стала тебе доверять. Я могу сказать, что сейчас действительно слишком поздно. Мы все умрем, в том числе и я. Никто не может остановить небесное чистилище». Бесстрастно проговорила Гана. Хансень Сень посмотрел на врага герцогини ледяной птицы и заметил, что другие благородные не смотрят на него. Он тайком вытащил что-то из кармана. Парень показал это Гане и спросил. «Ты знаешь, что это?» Глава 1879. существо чистилища Когда святая леди Гана увидела предмет, который держал Хан Сень, её лицо полностью изменилось. Она посмотрела на парня своими красивыми глазами и спросила, «Где ты это взял?» «Гунь-А просила меня спасти тебя, но, боюсь, я слишком слаб, хотя теперь у меня может быть шанс», — холодно ответил Хансень. Святая леди посмотрела на юношу и сказала ледяным тоном. «Не пытайся обмануть меня, ты схватил Гунь-А и украл у нее камень Ганы, не так ли?» Хансень держал небольшую табличку. Она выглядела очень древней. На одной стороне был нацарапан текст ганов, а на другой – изображение богини Ганы. Перед тем, как Хан Сень пошел на аукцион, Гунь-А отдала табличку ему. Она сказала, что этот предмет позволит ему купить любую гану, которую он пожелает, и у Ганы не будет другого выбора, кроме как согласиться. Она не упомянула имя Ганы, который должен был выкупить Хан Сень а лишь сказала, что это ее сестра. Девушка также сказала, что как только он ее увидит, то сразу узнает. Гунь-А оказалась права. Эта девушка перед ним и Гунь-А выглядели совершенно одинаково. Они были почти идентичны, как близняшки. Хан Сень нажал на табличку, и затем текст и богиня засветились. Као по имени Цзия схватила ее и попыталась продать, К счастью, я спас ее во время своего путешествия. Я собирался отправить ее обратно, но похоже, что ганы пали, поэтому я оставил Гунь-А на своем корабле. Она просила меня спасти тебя любой ценой. Еще она сказала мне взять это с собой на аукцион. Она сказала мне, что эта табличка гарантирует, что ты спасешься от Као. Она научила меня, как ею пользоваться. Хан Сень был с ней честен только наполовину». Святая леди выглядела смущенной, но в конце концов поверила ему. Она взяла у парня табличку и сказала. «Хорошо, что Гунь-А добралась до безопасного места, но для нас действительно слишком поздно. Небесное чистилище активировано, и надежды на выживание нет». «Неужели нет иного пути?» — спросил Хансень. Святая леди посмотрела на золотую статую богини Ганы и криво улыбнулась. «Если бы ты был королем, то смог бы сбежать и покинуть планету до того, как она будет поглощена небесным чистилищем. Но не похоже, что кто-то из нас обладает такой силой, не так ли? Поговорим об этом позже. Гунь а и мои подчиненные на корабле. Есть ли способ добраться до них?» Хан Сень спешил. Он очень боялся, что их всех могут поглотить силы небесного чистилища. Святая леди на мгновение задумалась, а затем сказала. если гунь Гуни-А с твоими товарищами, с ними должно быть все в порядке. Но эта планета продержится недолго. Где сейчас твой корабль?» «Он находится к югу отсюда», — быстро ответил Хан Сень. «Что же, самое меньшее, что мы можем сделать, — это попытаться добраться до него. Следуй за мной, но ты не должен отставать больше, чем на три шага» сказала святая леди и направилась в темноту. Хансень быстро позвал герцогиню ледяную птицу, и они тоже вошли в темноту. Святая леди Гана светилась. Куда бы она ни шла, из земли не поднимались руки. Хансень и герцогиня ледяная птица шли рядом с ней. Герцог, сражавшийся против герцогини ледяной птицы, стал свидетелем происходящего, и поэтому он решил последовать за ними». Но он был довольно далеко от святой леди, поэтому его схватила рука. Герцог собрал силы, чтобы отбиться, но все оказалось бессмысленным. Мужчина взлетел в небо, но как только он взлетел, золотой свет опустился из облаков и утянул его. Герцог исчез. Благородные, которые хотели последовать за ними, остановились. Теперь никто не решался выйти наружу. Хансень и герцогиня-ледяная птица все еще следовали за святой леди, но она была ранена, хотя парень немного залечил ее раны, но она все равно медленно двигалась. «Может, мне взять тебя на руки?» Хансень хотел ускориться, но не мог. Святая леди покачала головой. «Во мне есть немного крови богини, я могу временно подавлять силу небесного чистилища, но не более того, я не могу его контролировать». «Не думаю, что смогу избежать воздействия небесного чистилища, если я не буду физически касаться земли. В таком случае через мгновение мы будем мертвы». У Хансеня не было выбора, кроме как следовать за ней. Чем дальше они шли, тем мрачнее становились. Кроме того, свечение женщины слабело. Руки окружали их, как ядовитые змеи. Они прятались только перед святой леди. Когда свет стал слабее, ее сияние уменьшилось. Хансень и герцогиня-ледяная птица должны были держаться очень близко к ней. Они почти прижались к ее спине. Внезапно раздался крик. Лицо святой леди изменилось, и она сказала, «Нет, небесное чистилище развивается быстрее, чем я предполагала. Создано существо чистилища. Когда она начала светиться, Хансень увидел приближающуюся тень. Тень могла маскироваться в темноте, и можно было увидеть только светящиеся глаза. Когда тень была всего в трех шагах от них, Хансень, наконец, смог увидеть лицо. Это было черное существо с двумя головами, похожее на адского пса. Две его головы убийственно посмотрели на них. Святая леди прокусила палец, чтобы выступила кровь, а затем махнула им перед существом, Капля этой крови упала на тело зверя, и оно заскулило. Существо упало на землю и растворилось в черном дыме. «Круто! Я не знал, что кровь можно так использовать!» Хан Сень был удивлен. «Это было новорожденное существо из чистилища. Оно было слабым, только поэтому моя кровь смогла его подавить». «Вы можете даже не пытаться сражаться, хотя они могут казаться слабыми, но обычные силы на них не влияют», — сказала святая леди. После этого из темноты выскочило еще одно двуглавое существо. Оно направлялось прямо к герцогине ледяной птицы. Женщина превратилась в ледяную птицу и ударила существо, но ее сила прошла сквозь демона, как если бы это была просто тень». Существо продолжило приближаться к герцогине ледяной птице, невозмутимо паря в воздухе. Святая леди махнула рукой, и ее капля крови упала на существо чистилища. Оно тут же превратилось в черный дым. Герцогиня ледяная птица выглядела угрюмой. Ее силы были совершенно бесполезны против этих врагов. Сейчас женщина была менее полезна, чем капля крови. Они втроем продолжали идти. Вскоре после этого их лица изменились. Многие существа Чистилища приближались из темноты. Их глаза были повсюду, и трудно было определить, сколько их. «Похоже, я не смогу увидеть А, прежде чем мы умрем». Лицо Святой Леди стало грустным. Было слишком много существ Чистилища. Даже всей крови, которая была в ее теле, не хватило бы, чтобы их убить». Она просто иссохнет, если использует всю кровь, но это все равно не поможет. Женщина ничего не могла сделать. Глава 1880. Убийство существ Чистилища. Находясь на корабле, А наблюдала за изменениями, происходящими за окном. Она закричала. «Гу, я активировала Небесное Чистилище!» «Что такое Небесное Чистилище?» — спросил Ван Юйхан у Гунь-А. Когда хан Сень ушел, Ван Юйхану, Мэнэр и леди-повару было поручено наблюдать за Гунь-А. Они следили, чтобы та ничего не сделала. Гунь-А криво улыбнулась и покачала головой. — Похоже, что в конце концов Ганов не спасти. Думаю, это хорошо, что мы все здесь умираем, никто не останется в живых. Пока Гунь-А говорила, снаружи раздался шум». Ван Юйхан хотел посмотреть, что происходит, но прежде чем он подошел к двери, из пола появилась рука. Это потрясло мужчину, и он быстро вскочил на ближайший стол. «Что за фигня?» Ван Юйхан увидел, что одинаковые руки начали подниматься по всему полу, только на кровати их не было, поэтому он перепрыгнул на нее. Хан Манэр и леди-повар тоже забрались на кровать. Леди-повар вытащила свой тесак и попыталась отрубить руку, но вскоре её схватили. К счастью, леди-повар смогла вырваться. Если бы она этого не сделала, её бы затащили под пол, и она умерла бы. «Что это было? Только, пожалуйста, не говори мне, что ты не знаешь!» — спросил Ван Юйхан у Гуниа. Девушка стала довольно дерзкой и ответила. «Ты слышал о божественном предмете ганов?» «Это небесное чистилище». «Нет, не слышал. Ван Юйхан и другие были сбиты с толку. В конце концов, они только что прибыли сюда, поэтому они совершенно ничего не знали». Гунь-А закатила глаза и сказала, «Какие вы глупые! Как вы можете ничего не знать о нашем знаменитом божественном предмете? В любом случае, этот предмет был активирован, поэтому теперь мы все умрем». Ван Йейхан улыбнулся и сказал, «Ну, «Я так не думаю. Если этот предмет твоей расы, у тебя должен быть способ справиться с ним». «Нет», — Гунь-а покачала головой. «Если у тебя нет способа, то почему руки к тебе не приближаются?» Ван Йейхан не поверил тому, что сказала Гунь-а, и самодовольно улыбнулся ей. Девушка снова закатила глаза. «У меня кровь богини Ганы!» «Так что я могу продержаться немного дольше, однако это не очень эффективно. Небесное чистилище только активировали, поэтому у меня есть небольшое преимущество, но когда появятся существа-чистилища, уверяю, это будет бесполезно». «А что за существа-чистилища?» — спросил Ван Юйхан. Гунь Аня ответила, но они услышали рычание в комнате. Когда раздался рык, лицо Гуни А изменилось, ее сияние увеличилось. Этот свет смог осветить всю комнату. Через мгновение из-под пола выползло черное существо с двумя головами. Пол корабля перестал быть цельным металлическим пластом и превратился в грязь. Теперь ей не нужно было объяснять, что представляет собой существо чистилища. Леди Дракон призвала большую вилку. Крепко схватившись за нее, девушка попыталась пронзить существо. Но вилка прошла сквозь его тело, и было похоже, что она пыталась проколоть тень. Существо продолжало приближаться. «Это бесполезно. Существа-чистилища создаются с помощью божественного предмета. Это только начало, поэтому сейчас они относительно слабы». Однако они уже обладают божественной силой. Обычные силы не смогут им навредить. Прежде чем Гунь-А закончила говорить, черная стрела попала в голову существа. Существо взвизгнуло, когда стрела пронзила фантомную плоть. Сила была настолько мощной, что существо прижало к земле, а затем оно взорвалось. Через мгновение куски плоти растворились в черном дыму. У Гунь-А расширились глаза, и она посмотрела на женщину в чёрном. Она попыталась пошевелить губами, чтобы что-то сказать, но не смогла произнести ни слова. Мэн-Эр просто убила существо Чистилища. Но вскоре появилось ещё одно. Девушка поступила так же. Она выпустила стрелу, и существо взорвалось. «Что с этой женщиной? Она просто барон. Как она смогла убить существо Чистилища? Хотя они пока слабы, но для их убийства все же требуется сила класса короля. Они рождены с помощью силы божественного предмета. Гунь А была ошеломлена, наблюдая, как хан Манер убивает существ в чистилище стрелами. Ни одно существо не смогло задержаться в их комнате, так как все они сразу были убиты хан Манер. Неудивительно, что ее называют богиней смерти, только хан Сень может соревноваться с ней. Ван Йейхан заговорил с нежностью, видя, как существа чистилища быстро умирают. Он показал большой палец вверх. На улицах Хансень, герцогиня ледяная птица и святая леди были окружены легионом существ чистилища. Тело герцогиня ледяной птицы переполняла ледяная сила. Она использовала свои самые мощные ледяные птицы, чтобы попытаться заморозить всех существ. Но ледяные птицы проходили сквозь тела существ и не причиняли им вреда. Это происходило не потому, что ее ледяные птицы были слабыми, а потому что существа чистилища были слишком сильны. Никто без особых способностей не мог нанести им вред. Судя по всему, герцогиня-ледяная птица на это не была способна. Она не смогла остановить существ чистилища. Хансейн достал нож-призрачный зуб. Он попытался атаковать одно из приближавшихся существ, но даже это оружие прошло сквозь тело врага и не причинило никакого вреда. Сила зубов была бесполезна против существ чистилища. Если только нож-призрачный зуб не активировать на полную мощность, как тогда, когда он был во дворце ворона, он был бесполезным инструментом. Но тогда нож активировался только потому, что солнечный ворон был слишком силен. Эти существа-чистилища не были такими же сильными, и от них веяло смертью. Из-за этого настоящая сила ножа призрачного зуба не могла активироваться. Святая леди продолжала размахивать руками. Она проливала кровь, чтобы уничтожить существ, но это не могло долго продолжаться». Был предел тому, сколько крови она могла использовать. Девушка не могла справиться со всеми. Гуя много знала о смерти, поэтому ее не расстраивала перспектива умереть. Но что ее действительно огорчало, так это то, что она не сможет в последний раз увидеть Гуни-А. Хансень собрал всю свою силу. Он использовал божественный свет от нефритовой кожи, который соответствовал классу Виконта, но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы воздействовать на существ. Парень нахмурился и задумался, но в этот момент он услышал звук выстрела. Появился человек в белой броне с двумя револьверами, он беспрерывно нажимал на курки». Каждая пуля поражала существ чистилища, превращая их в клубы чёрного дыма. Глава 1881. Один способ. Тело заклинательницы двигалось под воздействием отдачи револьвера. Она продолжала стрелять из револьверов без промедления, и на конце стволов постоянно мигали вспышки. Вскоре все существа чистилища были убиты, но из темноты появлялись новые, и все направлялись к ним. Хансень чувствовал себя подавленным, но заклинательница выглядела так, будто ей было весело. У нее было бесконечное количество боеприпасов, и все это было основано на силе Хансеня». Ее выстрелы стоили ему много энергии, но возможность убивать существ чистилища за энергию была более чем справедливым обменом. «Пойдемте, надеюсь, Гуни-Ай и ребята на корабле в порядке». Хан Сень поторопил всех. Когда девушка услышала его слова, она как будто вышла из оцепенения, но она все еще выглядела шокированной. Гуя никогда раньше не видела оружия, подобного заклинательнице. Она не могла поверить, что генооружие барона может с такой легкостью уничтожать существ чистилища. Конечно, сейчас у нее не было времени долго думать об этом. В итоге девушка начала двигаться, и там, где она шла, руки по-прежнему исчезали. Заклинательница продолжала стрелять в существ чистилища, выползающих из-под земли, Ни одно из этих существ не смогло к ним приблизиться. Герцогиня-ледяная птица тоже выглядела удивленной. Она впервые увидела генооружие Хансеня. Хотя женщина слышала, как Иша говорила, что его генооружие было чем-то особенным, это превысило все ожидания женщины. Это было за гранью понимания. Заклинательница выглядела как живое, разумное существо. Это было не просто генооружие. Самым страшным во всем этом было то, что собственные силы герцогини ледяной птицы не могли нанести урон существам, а это генооружие могло. Это означало, что сила заклинательницы должна быть какой-то особенной. «Сколько секретов у этого парня! Неудивительно, что королева взяла его в ученики. Я явно недооценивала его, и ее тоже». Я всегда задавалась вопросом, почему королева приняла того, кто казался таким бесполезным, — подумала герцогиня ледяная птица. Трое шли на юг. К счастью, им не нужно было долго идти, к тому же мантра старательно их охраняла. Вскоре они оказались перед кораблем. «Мэнер, леди-дракон, маленький дядя, ребята, вы еще там?» — крикнул хан Сень. Но корабль полностью был окружен тьмой, и его голос не смог проникнуть через нее, поэтому не было никакого ответа. «Отсюда кричать бесполезно. Где Гунь-А? Я хочу увидеть ее в последний раз!» — сказала Гуя, когда все поднялись на корабль. Некоторое время спустя начали появляться новые существа чистилища Хотя у Гуньа были те же силы, что и у ее сестры, ее крови все равно было недостаточно, чтобы убить всех существ. У Гуи тоже не было особой надежды на выживание. Она ожидала худшего. Хансень указал в том направлении, в котором ей нужно было идти, и Гуя бросилась вперед. Пока они не увидели ни одного человека на корабле, экипаж, вероятно, был поглощен тьмой. Хан Сень начал нервничать. Он опасался, что с Манер могло случиться что-то плохое, поэтому парень тоже побежал в ту сторону, что и Гуя. Однако Гуя была тяжело ранена и не могла двигаться слишком быстро. Она попыталась бежать как можно быстрее, но в конце концов ее раны увеличились и начали кровоточить. К тому же девушка потеряла изрядное количество крови, когда отбивалась от существ чистилища, поэтому ее ноги начали дрожать. Казалось, что она вот-вот упадет. Вокруг становилось все больше и больше существ чистилища, и хотя заклинательница продолжала их убивать, Хан Сень стал ощущать усталость. Наконец парень добрался до своей комнаты. Увидев закрытую дверь, он немного успокоился». Хан Сень попросил остальных присматривать за Гунь-А во время его отсутствия, но он не знал, выполнили ли они эту просьбу. Если они были слишком далеко от Гунь-А, то они, вероятно, были уже мертвы. Глубоко вздохнув, Хан Сень распахнул дверь. Заклинательница подняла оружие и прицелилась в комнату. Внутри комнаты девушка в черном направила лук на дверь. — Отец! Хан Мэн Эр увидела Хан Сеня, но она не опустила лук, она выстрелила. Черная стрела пролетела возле лица Хан Сеня и проткнула существо-чистилище, которое подкралось сзади. Бах-бах-бах! Заклинательница открыла огонь по существам, которые появлялись в комнате. «Вы в порядке?» Хан Сень был рад видеть их всех живыми и невредимыми. Он вел Гую в комнату. Почему ты думал, что у нас возникнут проблемы? С нами Мэнер, и она убивает каждую появляющуюся здесь собаку. Думаю, ее это веселит. Ван Юйхан улыбнулся. Гуньа, сестра! Гуя и гуньа обняли друг друга. Когда они приблизились друг к другу, их сияние усилилось. Теперь в половине комнаты не появлялись руки. Однако в темноте все равно появлялись существа чистилища кровь Гунь Гуни-А и Гуи была не такой полезной, как раньше». «Давайте отложим разговоры. У вас есть способ сбежать с планеты Кривой Скалы. Мы все на одном корабле. Можете сказать нам, как улететь?» — спросил Хан Сень у Гуи и Гуньа. а Хан Сень и Ван Юйхан могли легко вернуться в святилище, но Леди Дракон и Мэнер уже создали генооружие, а это означало, что им нельзя будет находиться в святилище». «Это невозможно. Мы не хозяева небесного чистилища. Мы можем активировать его, но мы не можем его контролировать. Его действие прекратится, когда вся планета будет уничтожена», — ответила Гуя. Гунь-А стиснула зубы. «У меня есть один способ, но я не уверена, что это сработает». «Ты же видишь, что ситуация ухудшается. Рассказывай, даже если есть шанс небольшой, мы все равно должны попробовать все, что в наших силах», сказал Ван Юйхан. Гунь-А посмотрела на Гую и сказала, «Сестра, ты использовала заклинание для активации небесного чистилища». Гуя кивнула. Она не знала, что Гунь-А собирается предложить. После этого девушка сказала, «Если ты активировала его заклинанием, то это означает, что у нас действительно есть гены богини Ганы, мы из ее родословной». «Вы Ганы, так что, конечно, у вас кровь богини», — сказал Ван Юйхан. Гуя покачала головой. «На самом деле все не так просто. Мы из старой расы. Когда Ганы зажгли наш фонарь в генозале, десять тысяч других фонарей еще не были зажжены, тогда не было необходимости бороться за место». В то время у нас не было элиты уровня бога, она появится значительно позже, этот человек стал известен как богиня Ганы, но не у всех Ганов есть кровь богини». Гуя посмотрела на Гуньа и сказала, «Это бесполезно, даже если у нас есть кровь богини, мы все равно слабые, мы всего лишь виконты, мы не можем контролировать небесное чистилище». Глава 1882. Уничтожение существа. «Если мы сможем вернуться к небесному чистилищу, может быть, я смогу попробовать?» — сказала Гуни А. «Что?» — все одновременно задали один вопрос. «Уже слишком поздно тратить время на объяснение. Нужно вернуться. Сейчас небесное чистилище никем не контролируется, но его сила со временем растет, «Будет появляться все больше и больше существ Чистилища. Трудно сказать, сможем ли мы тогда добраться до статуи богини, поэтому давайте поторопимся». Гунь а встала и жестом пригласила Гую следовать за ней. Хан Сень знал, что времени очень мало, и они не могли позволить себе задержек. Ван Юйхан и другие тоже последовали за ним. Гуньа и Гуя пошли вместе» хотя их свет был ярче, но он все равно имел ограничения. Хан Сень и другие должны были держаться как можно ближе к ним. Хан Ман-Эр и заклинательница продолжали стрелять в существ Чистилища, пытавшихся к ним подойти. Хан Сень очень удивился, узнав, что Хан Ман-Эр может своими стрелами убивать существ Чистилища. Силы Хан Ман-Эр были особенными, в этом не было сомнений, Ее гены произошли от бога и богини разрушения. Частью ее был и Хансень. Смертельная разрушительная сила, которую она приобрела, была уникальной. «Если Манер может убивать существ Чистилища, это значит, что они и Небесное Чистилище каким-то образом связаны с силами смерти», — подумал Хансень. «Парень догадался об элементах, которые использовали существа Чистилища». И, похоже, заклинательница также могла использовать эти элементы, чтобы уничтожать их. Было жаль, что заклинательница была только класса барона. Пока ей удавалось отбиваться, но когда небесное чистилище станет сильнее, навыки класса барона вряд ли смогут помочь. Единственным навыком, который соответствовал классу Веконта, была нефритовая кожа, но на существ чистилища это не действовало. Герцогиня-ледяная птица последовала за Хансенем и выглядела подавленной. Хотя женщина имела самый высший класс среди всех, она оказалась бесполезной в этой ситуации. Ей приходилось просто следовать за остальными. Гуня и Гуя были удивлены генооружием оружием Хан -сеня и силой Ханмен-Эр. Редко можно было встретить кого-то, кто мог бы убивать врагов, против которых они сражались». Они вошли в город, и тут их охватило беспокойство. Послышался крик коровы, напоминающий рев, а потом из темноты к ним стали приближаться тяжелые шаги. Глаза Хан Сеня не могли видеть в этой темноте, поэтому он мог только слышать, как к ним направляется страшное чудовище чистилища. «Будьте осторожны! Появилось существо чистилища высокого уровня!» — предупредила их Гуня А. Однако в таком предупреждении не было необходимости. Заклинательница и хан Ман эр вытащили оружие и нацелились на то, что приближалось. Они не могли увернуться и не могли отойти. Без гунь А и гуя их сразу утянут руки. <звы> Коровий рев эхом разнесся с неба, пронзая тьму вокруг них. Появилась черная адская корова, которая мчалась к ним. Заклинательница и хан Ман эр нанесли удар одновременно. Черные стрелы и белые пули слились воедино. Черная стрела попала в черную адскую корову. Хотя существо получило ранение, но ничто не смогло глубоко проникнуть в его тело. Пули и стрелы просто застревали в коже. «Убирайтесь с дороги!» Хан Сень увидел, что корова все еще приближается. Заклинательница и Ханман Р не могли ее остановить. Он подтолкнул Гуниа к Ван Юйхану и Леди Дракону. Хан Сень схватил Гую и Хан Мэн Эр, а затем оттащил их. Герцогиня Ледяная Птица не смогла нанести урон существу, но она быстро отреагировала на команду парня. Когда корова пыталась ударить в центр их группы, они разошлись в разные стороны. Адская корова не смогла никого достать, однако все покрылись холодным потом. Хан Манер и заклинательница продолжали стрелять в корову, но это ничего не давало. Они были всего лишь баронами, поэтому им и не удавалось нанести серьезный вред такому существу. Черная адская корова выбрала новую цель. Этим человеком стал Ван Юйхан. «Маленький дядя, лови!» Хан Сень бросил ему свою броню маркиза. Из всех присутствующих, человеком, который был в наибольшей опасности, был Ван Юйхан. Мужчина знал, что существо Чистилища первым выберет его. Ван Юйхан поймал броню и поспешно облачился в нее. Черная адская корова погналась за ним». Ван Юйхан не смог вовремя увернуться, он получил неприятный удар, но броня маркиза оказалась прочной, корова не смогла пробить такую броню. Однако из-за удара мужчина упал на землю. Свет луны был слабым и действовал только на расстоянии двух шагов. Ван Юйхан упал на землю рядом с ужасными руками. Хан Сень начал бить по рукам, которые пытались схватить мужчину. Неважно, насколько прочной была броня маркиза, она не могла помешать рукам затянуть Ван Юйхана под землю. В этой ситуации нож, призрачный зуб и сила зубов были бесполезными. Однако Хан Сень смог отрезать несколько рук. Это его сильно удивило, и только тогда юноша заметил, что у него в руках был еще один нож. «Это был пустой нож с планеты могилы ножей. Пустой нож был подобен стальному стержню, у него не было лезвия, но даже в этом случае неполноценный клинок смог отрезать руки, которые не смогла повредить даже сила герцога. Конечно, сейчас не было времени обдумывать это. Итак, Хансень вернулся к делу, продолжив размахивать ножом. Он отрезал каждую руку, которая схватила Ван Юйхана, и вытащил мужчину из земли. Гуя и Гунь-А не могли закрыть рты. Если кто-то мог убивать существ Чистилища, это означало, что он был сильным. Но руки были энергией Небесного Чистилища. Даже те, кто был на уровне короля, не могли повредить им. Тогда как палка, которая была в руках Хан Сеня, могла с такой легкостью их отрезать? Через несколько секунд адская корова снова подбежала к Ван Юйхану. «Старик-хан, помоги!» Ван Юйхан трясся. Он боялся бежать. Если он двинется, то его сразу схватят новые руки. Увидев, что черная адская корова почти достигла Ван Юйхана, хан Сейн толкнул его к гуня и ударил корову своим пустым ножом. Голова черной коровы взлетела в воздух. Тело обезглавленной коровы какое-то время еще бежало, но затем упало и исчезло в черном дыму. Угуя и гуньа расширились глаза. Они смотрели на Хансеня, думая о том, насколько все это было невероятно.